«Нужно заступиться за Иисуса, когда придет время!» Но безграничная ли вера учеников в чудодейственные силы их Учителя, сознание или правоты своей, или просто ослепление, пугливые слова Иуды встречались с улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи Иуду. Остальные же недовольно сказали, «Разве мы воины?»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 И вот он начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью. Но вы его любите, да? Не было ни одного изверующих, приходивших к Иисусу, кого не спросил, был он неоднократно. А ты его любишь? Крепко любишь? И все в ответ отвечали, что любят. Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающий сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его.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 И рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними скользило некое пренебрежение. «Разве это люди?» – горько жаловался он на учеников.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 «Он так тяжелый! Я не подниму его!» — улыбнулась Мария. «Поднимешь, когда мужчины будут так плохи! Отдала ли ты Иисусу лилию, которую я нашел в горах? Я встал рано утром, чтобы найти ее, и сегодня было бы красное солнце, Мария. Рад ли был он? Улыбнулся ли он?» «Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей».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 Она говорила, «Иудолгун!» «Иуда Симонов злой!» «И я ушёл от неё!» «Ну, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?» «Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?» «Так, так, Мария, а как ты думаешь, 30 сребреников — это большие деньги?» «Или нет, небольшие?» «Я думаю, что небольшие». «Конечно, конечно! А сколько ты получила, когда была блудницей?»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 со своей бугроватой головой идти к раздваивавшимся лицам она молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказка, как сном. Времеро равнодушно протекало, и 30 серебряников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляте, и расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками: "Асанна!"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 В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая эту торжественную радостную встречу. А Пётр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселием и гордостью. Он кричал, заглушая все речи своим любимым рыканьем, хохотал, бросая свой охот на головы, как круглые большие камни, целовал Ианна, целовал Акава и даже подцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится.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 Искал и скалы нашёл: "Освободи меня с неми тяжесть. Она тяжелее горы свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь и уды Искариота?" И последнее молчание, бестонное, как последний вздох вечности. Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала, не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла. Так слаб был шум удалявшихся шагов, прошумели и смолки.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 стукаясь о деревья, о стены, падал на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра. Он клялся, что никогда не оставит учителя своего. «Господи!» — говорил он с тоской и гневом. «Господи! С тобой я готов и в темницу, и на смерть идти!» И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалявшихся шагов, прозвучал беспощадный ответ. «Говорю тебе, Петр, не пропоёт петух сегодня, как ты 3жды отречёшься от меня.